Кабинет был огромный, светлый, с розовыми цвета зари, шелковыми занавязками, с пальмами в катках и кожаной мебелью. Когда она вошла, уже собралось несколько человек. За письменным столом сидел сам замнаркома. С муглолицей круглый человек неопределенных лет в роговых очках. Чем-то, может быть, сверканием крепких зубов и улыбкой он напоминал японца. Поодаль...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 Он быстро что-то сказал в трубку и бросил ее на рычаг. «Почему же так долго?» — спросил Штерн, недовольно. «Уже два часа прошло. Я звонить должен». «Обработку-то кончили, да вот звонят, что костюм не подберут. Я сказал, чтобы Шнейдер занялся». «Да, костюм обязательно должен сидеть хорошо». «Серьезно?» — заметил Штерн.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 Березка украдкой кивнула на его портфель. Он кивнул ей ответно, она улыбнулась и вышла. «Так что это такое?» — спросил Штерн, кивая на ящик. «Прибор, купленный за валюту», — ответил молодой человек. «Определяет кровяное давление». «Зачем?» ну, «Чтобы я заранее знал, будет у вас инфаркт или нет». «Будет, у меня уж обязательно будет», — вздохнул серьезно Штерн. «Еще год-два такой работы, а у меня есть к вам один разговор, Роман Львович», — сказал тихо молодой человек. «Дело в том, что моя жена врач-гематолог, и вот у нее есть предложение». Он подошел к портфелю. «Нет-нет, братья, ничего не буду», — строго обрезал его Штерн. «Мне сейчас просто даже запрещено что-нибудь брать, я завтра уезжаю в Москву». Но молодой человек словно и не слышал. Он подошел к столику, открыл портфель, достал из него толстую переплетенную рукопись и вынул из нее лежащий сверху красиво отпечатанный отдельный лист с десятью или пятнадцатью строками. «Вы только взгляните», — сказал он с мягкой настойчивостью. Штерн недовольно взял лист в руки, прочел что-то, затем поглядел на молодого человека, усмехнулся и подал лист Тамаре. «Откройте мой портфель, суньте туда», — сказал он, и снова, но как-то уж по-иному поглядел на молодого человека. «Хорошо, я возьму. А вы, видать...» — в дверь постучали снова. «Ввели старика». Был он высок и очень худ, но наркоматовский портной Шнейдер и в самом деле оказался магом и волшебником. Костюм сидел отменно, и галстук был подобран к нему тоже отменный, пестрый, цветастый, тогда такие любили. Да и воротничок, лиловатый от свежести, и манжеты с малахитовыми запонками. Все было одно к одному. Замнаркома подошел и протянул старику руку. Штерн держался в стороне. — Садитесь, пожалуйста, Георгий Матвеевич. Сказал замнаркома серьезно и радушно. — Рад вас приветствовать. Мы всегда радуемся, когда человека освобождают. А тут... — Благодарю. Отметил старик, опускаясь в кресло и слегка наклонил голову. Она, Тамара Георгиевна Долидзе, следователь первого секретно-политического отдела «Идеологическая диверсия», смотрела на старика во все глаза. Ведь это, наверное, были первые его шаги без конвоя за много лет. И вот он вошел, сел и сидит, положив руки на поручни кресла. Он очень костляв, у него широкая кость, на висках темные впадины и лицо тоже темное. Через некоторое время она заметила, что к тому же он сутул. А когда он снова поднялся, поняла, что он походит на черного худого одногорбового верблюда. Такого она раз видела из окна вагона, проезжая по голодной степи. «Вы как себя чувствуете?» — спросил замнаркома. «Ну и прекрасно, ну и прекрасно. Костюм на вас сидит, как в летой. «Тут, Георгий Матвеевич, надо будет провести кое-какие формальности. Ну, паспорт вам, во-первых, выдать. Вы же в Москву едете. Ну, вот сидят хозяева этого дела, наш доктор, наша заведующая учетно-статистическим отделом, товарищ Якушева. Ну, я же тут, откровенно говоря, лицо совершенно постороннее, даже случайное. Вот Роман Львович... Но Штерн уже подходил кошачьим шагом, мягкий, добродушный, округлый, прозрачный весь до самого донышка. «Вы проверьте все данные, Георгий Матвеевич», — сказал он, — серьезно и благожелательно. «Правда, все взято из вашего формуляра, так что ошибки как будто не должно быть, но все-таки...» Но старик только листнул паспорт, сунул его в карман и расписался в каком-то бланке. «Благодарю», — сказал он. «Все правильно». «Благодарю». Штерн посмотрел на врача и как-то по-особому улыбнулся. «Теперь, доктор, дело за вами», — сказал он. «В состоянии, Георгий Матвеевич, следовать в Москву на самолете?» Молодой человек подошел к старику, установил около него на столе свой прибор, открыл его и сказал... «Я попрошу вас расстегнуть манжеты». Потом он щупал пульс, слушал сердце и легкие. Обследование продолжалось минут пять. Затем молодой человек сказал спасибо, отошел к другому столу и сел писать. «Ну как?» — спросил Штерн, подходя и пристально вглядываясь в его лицо. «Мы сможем завтра лететь?» «Да-да, конечно», — ответил молодой человек, легко встречая с лучистыми ясными глазами с подтяжелевшим внезапно взглядом Штерна. «Но сейчас я бы порекомендовал Георгию Матвеевичу покоя. Ну, просто пойти и лечь, и попытаться заснуть. А что?» — спросил Штерн, не меняя ни взгляда, ни голоса. «Что-нибудь тревожное?»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 И, казалось, еще стоит еще напрячься, и эта тонюсенькая пленочка прорвется и проступит настоящее. Потом она только поняла, что это шалило сердце. «Я буду вам по жизни благодарен», сказал почтительно старик, обращаясь к ней тоже. «Если вы исполните мою нижайшую,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 «Очень он мне понравился». «А, дед Клад!» — охотно согласился Зыбин. «Выделки, как он говорит, 1870 года. Так что кое с кем даже ровесничек. Так что он вам про меня показал?» «Ну, что показал, на это будет свое время. А передал он вам узел с опортом и лимонками». А с кем вы там пили, гуляли и нецензурно выражались, это меня, Георгий Николаевич, меньше всего интересует. Вот вы мне другое, пожалуйста, объясните. В день вашего ареста вы в 7 часов утра вдруг отправляетесь с Наильни. Там вас и забирают. В чем смысл вашей поездки? Что вам понадобилось на Ильи? Он слегка пожал плечами.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 это вы тамара георгиевна там не повалялись бы а я ласково ответил он и вы тоже ну хорошо записываю вопрос объясните следствию с какой целью в день ареста вы отправились на или э, ну а это что криминал поехать на или в выходной поморщился он ну хорошо если вы так хорошо обо всем осведомлены то значит знаете и с кем я поехал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 все это объяснить. Он молчал. «Я жду». «Говорите». Он вдруг как-то очень озарно улыбнулся и даже как будто подмигнул ей. «Так, ну что ж тут еще говорить? Наверное, сами уже обо всем догадались».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 Так вот, ваша правда, замышлял, он остановился, поднял голову и произнес, замышлял серьезное преступление против соцсобственности. Указ от 7-8 государственная и общественная собственность священная неприкосновенна,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 Не знаю, может, он тоже посчитался бы государственной собственностью, но тогда, кажется, не было еще такого указа. Так вот, хотел споить рыбаков и забрать рыбу, а она государственная. Ну, обнаружил преступный умысел. Пишите, пишите, сознаюсь. Десять лет строгой изоляции с конфискацией имущества и без применения амнистии. Эх, поел я рыбку на и других угостил. Что ж, пишите.